Интерлюдия четвертая. Аспирантка. Два дня, пять убитых врагов, сбежавшие подруги, Диана с пулей в ноге. Сейчас я смотрю на нее, не знаю, что делать дальше. Идти она уже почти не может. Бросить я ее тоже не могу. Застрелить нет. Пусть она и сама об этом уже пару раз спросила в горячечном бреду. «Если я правильно оцениваю ее состояние, в рану попала инфекция, что и привело к температуре. Только вот лекарств у нас нет, как и еды с водой». Облизываю пересохшие губы. Осталось два магазина к пистолету. Один полный, во втором семь патронов. Нам просто не повезло, очень сильно. Дважды наткнуться на агрессивные группы людей сзади – это явно перебор. Чудом отбились». Диана схлопотала ранение, но поначалу чувствовала себя еще нормально. Пуля прошла сквозь мякоть, сильного кровотечения не было. Перевязали отрезанным куском одежды и двинулись дальше. К вечеру состояние ухудшилось, поэтому пришлось остановиться на ночь в лесу. Я дежурила половину ночи. Оставшееся время поделила между двумя девушками. Утром, проснувшись, обнаружила, что они сбежали. Прихватив с собой почти все продукты. Оставили маленькую бутылку воды и пить сухарей, суки. Первый порыв, догнать и убить, только вот знать бы еще, куда они пошли. Я совсем не следопыт. Отыскать их в лесу точно не смогу. Все, что оставалось, в голос материться, обещая содрать с них кожу и засунуть арматуру в жопу, когда встречу. С тех пор прошел почти целый день, еще часа два-три и закат. Оставленные сухари и вода закончились. Что делать я не знала, мы даже сдвинуться с места не можем из-за ранения Дианы. Какой-то звук с правой стороны. Повторяется, не показалось. Прислушиваюсь и понимаю, что это человеческие голоса, покосившись на Диану, которая устало поворачивает голову в бок, поднимаясь на ноги, прячу за деревом, голоса постепенно приближаются. Жду. Когда показываются, я, наконец, могу их рассмотреть. Двое мужчин с рюкзаками на плечах, рядом женщина, все трое вооружены. Охотничье ружье, но не в руках, а за спиной. Пытаюсь понять, что делать, прикусываю губу от напряжения. Покажусь, они успеют меня застрелить и могут укрыться. В моем состоянии я просто не успею уложить всех. Но вдруг они не настроены агрессивно. Тогда я убью троих ни в чем не виновных людей. Пока мысли крутятся в голове, эта троица проходит мимо, шагает совсем рядом. Сейчас отличный момент для того, чтобы открыть огонь. Бросаю взгляд на Диану, которая лежит на земле около толстого сухого бревна. Нахер все! Много мы видели добрых людей в последнее время. Да никого! Сжимаю пистолет, поднимаю его. Ловлю в прицел голову первого из мужчин, Жму на спусковой крючок. Звук выстрела неожиданно сильно бьет по ушам. Из оставшихся двоих быстрее реагирует женщина. Резко разворачивается, срывая со спины оружие. Трижды стреляя ей в грудь, падает на землю. Последний, оставшийся в живых, неожиданно поднимает руки вверх. Поворачивается ко мне. «Не стреляйте! Забирайте все! Н не убивайте!» Прицелившись, выпуская пули ему в плечо. Мужчина вопит и падает на землю, крутится, схватившись за плечо. Приближаюсь и, наклонившись к нему, бью рукояти пистолета по голове. Вырубается после седьмого или восьмого удара. Когда затихает, стаскиваю с него ружье. Потом забираю нож с пояса, снимаю рюкзак и отхожу с ним в сторону. Открываю. Надеюсь, здесь найдутся лекарства и еда с водой.